Елизавета быть может допустила ошибку, сократив число пэров до шест пяти. Чем малочисленнее знать, тем она сильнее. Чем многолюднее ее сборище, тем меньше в нем голов. Иаков второй отлично сознавал это, увеличивая число лордов в верхней палате до ста восьмсяти восьми или до 186, если исключить отсюда двух герцогинь королевского Алькова — Портсмут и Кливленд. При Анне общее число пэров, включая епископов, достигло 207. Не считай герцога Кемберленского, супруга королевы, герцогов было 25, из коих первый Норфолк не заседал в палате, так как был католиком, а последний, герцог Кембриджский, Кюрфюрст Ганна Верский входил в ее состав, хотя и был иностранцем. Винчестер, называвшийся первым единственным маркизом Англии, подобно тому, как в Испании единственным маркизом был Асторга, был якобистом и потому отсутствовал, но вместо него было еще пять маркизов. Старшим из них считался Линсей, а младшим Латиан. 79 графов из них был старшим Дерби, а младшим Айлей. Девять виконтов, из них старший Герфорд, а младший Лонсдейл. Шестьдесят два барона, из них старший Эбергевени, а младший Гарвей, который в качестве самого младшего члена палаты назывался меньшим. Дерби, который при Якове II был четвертым по старшинству, так как выше его стояли графы Оксфорд, Шрусбери и Кент, при Анне занял среди графов первое место. В ту пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров – Верулаама, известного истории как Бекон, и Уэма, известного под именем Джеффриса. Бекон и Джеффрис – имена мрачные, каждая по-своему. В 1705 году из 26 епископов оставалось 25, так как Честерская епархия была вакантна.